— Коля, — спросил, наконец, король, — кто тебе указал на справедливость? — Судечкис. А тебе, Беня, кто указал? — И мне, Судечкис. — Беня, — восклицает тогда Коля, — неужели же он останется у нас живой? — Безусловно, что нет, — обращается Беня к одноглазному Штерну, который стоит в сторонке и хихикает, потому что он со мной в контрах.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 Это случилось в половине пятого, кончила она к восьми часам. Но она же ему задала, ох, как она ему задала, это была роскошь. «За что осерчать на моего судечкиса? кричала она, стоя на кровати, и я, корчась на полу, смотрел на нее с восхищением. «За что бить моего судечкиса? За то ли, что он хотел накормить девять голодных птенчиков?» Вы такой сикой, вы король, вы зять богача и сами богач, и ваш отец богач. Вы человек, перед которым открыто все и вся. Что значит для Бенчика одно неудачное дело, когда следующей неделе принесет вам семь удачных? Не сметь бить моего отсудечкиса, не сметь! Она спасла мне жизнь.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 Но ведь все другие невозмутимы, как холодец. Они не любят искать. Они не будут искать. И это хуже. Я выздоровел. Это для того, чтобы из Бениных рук перелететь в Любкины. Сначала я о Бени, потом о Любке Шнейвейс. На этом кончим. И всякий скажет, точка стоит на том месте, где ей приличествует стоять.